Глава 10 Телефон надрывался где-то на полу, донося до меня звук, как из подземелья. Я очнулся от беспокойного сна, наполненного кошмарами, в основном из моей прошлой жизни, и приоткрыл глаза. В первое время долго не мог понять, где я нахожусь. Затем догадался приподняться и осмотреться по сторонам. Вспомнив вчерашний вечер, невольно скривился. Это надо же было так попасться в детскую ловушку. В библиотеке царил прохладный полумрак и пахло горелым. А ещё сильно хотелось вымыться, смыть с себя липкий пот вместе с остатками наведённых снов. То, что я сжёг контур, не повлияло ни на что. Я уже схватил свою порцию проклятия и всю ночь наслаждался чудными картинками, которые подкидывало подсознание. За дверью раздавались чьи-то голоса, но в библиотеку никто заходить не спешил. Хотя нормальная комната, ковёр только поменять надо. Отскребя себя от дивана, я встал и потянулся. Видимо, заклятие было ограничено временем, потому что больше никаких последствий, кроме того, что ни хрена не выспался, я не ощущал. Сначала я подумал, что неплохо бы в душ сходить, но тут же отбросил эту идею. Всё равно переодеться не во что, а натягивать пропотевшую одежду на чистое тело — ну, это то ещё удовольствие. Снова зазвонил телефон, и я полез искать его под диваном. Звонил прадед. Я пожал плечами и ответил. «Керн». В трубке сначала молчали — А потом Андрей Никитич рявкнул так, что я отодвинул трубку от уха. «Ты совсем охренел, мальчишка? Ты почему не отвечаешь на звонки? И это после того, как прошло совсем мало времени после похищения Егора». «Какие звонки?» Я потёр висок. Голова побаливала, но я мог поклясться, что первый звонок услышал лишь под утро. «Костя, тебе, начиная с вечера, не позвонил только твой кот. И то, потому что у него нет телефона». Уже более спокойно ответил прадед. «Моему коту не надо мне звонить. Если бы что-то случилось, он бы просто переместился ко мне. Ещё бы кого-нибудь из вас с собой прихватил». Я зевнул и потянулся ещё раз, разминая затёкшие мышцы. «В том-то и дело, что твоего кота тоже не было дома». Теперь голос прадеда звучал устало. «Егор переполошился, уже отряд начал готовить. А ведь у него нога ещё в гипсе». «А что, Егор уже дома?» Я протёр лицо рукой и снова зевнул. «Егор дома, в отличие от тебя. Я всё ещё не услышал, где ты». Я в своём новом доме от наследия Снежинах избавлялся и просмотрел одну хитро спрятанную ловушку, к счастью, не смертельную. Я не слышал, что мне звонили, иначе бы ответил, в каком бы состоянии не находился. «Позвони матери и невесте, успокой их, а я скажу Егору». И он отключился. Набрав номер матери, я её успокоил, Правда, не стал ей про ловушку говорить, просто сказал, что оставил телефон в соседней комнате и не слышал звонков. Пообещав, что скоро буду, чтобы они с дедом убедились, что всё нормально. Следующий звонок был Анне, которая сказала, что сейчас приедет. А как только я отключился, позвонил Вольф. «Ты совсем охренел?» Я ещё ни разу не слышал в голосе Юрки столько злости. «И тебе доброе утро. Сегодня у всех такие однотипные приветствия». Я сел на диван, готовясь выслушивать отповедь но её, к моему удивлению, не последовало. «Ты просто козёл, Керн!» — спокойно ответил Вольф. «Да, Юра, я знаю, про станочку у меня та ещё выдалась». Шум в коридоре усилился, и я расслышал голос Анны. «Здесь Аня приехала, она не даст нам поговорить». «Это точно!» — Вольф замолчал, а потом заявил. «Ещё одна такая выходка, и ищи себе другого шафера». «Так нечестно!» — пробормотал я, пытаясь понять, какая муха Вольфа укусила. «Зато справедливо!» и он отключился. Она словно ждала, когда я наговорюсь, потому что в тот момент, когда я бросил трубку на диван, дверь приоткрылась, и она вошла в библиотеку. «Ты что, здесь ночевал?» Она осмотрелась по сторонам. «Да, здесь. А вообще, если бы ты вчера приехала, как обещала, то машину мою точно разглядела бы. У меня появились срочные дела, а когда я позвонила, чтобы сказать, что не приеду, ты уже не брал трубку». «Давай не будем ссориться», — попросил я её. Анна всё ещё стояла передо мной. Я же не собирался пока вставать. «Я не собиралась». Она вздохнула и села рядом со мной, сжав мою руку. «Мы вчера все были напуганы. Глава Ушаковых даже с Подровым связался. Тот, кстати, тоже тебе звонил безуспешно». «Надо у Егора учиться и передатчик брать, если иду куда-то, где имеется хотя бы потенциальная опасность. Его хотя бы запеленговать можно». Я откинулся на подушку, таща Анну за собой — так что она практически упала на меня сверху. «Нам кто-нибудь может помешать?» прошептал я ей в губы. «Там полно рабочих, и где-то в доме мой отец, который решил прийти и оказать посильную помощь хотя бы в ремонте, раз уж он от организации свадьбы отвертелся. А если дверь закрыть на ключ?» предложил я. «Или, как вариант, я нашёл потайной ход. Можно же потерпеть временные неудобства в виде отсутствия кровати». «Ты представляешь, сколько будет криков?» Она вздохнула и отстранилась. «Я представляю, что до свадьбы ещё далеко, и это уже не смешно. Они вообще как себе представляют это? Я целебат полугодовой принять должен. Подозреваю, что в итоге я буду каждой юбки вслед смотреть, потому что полгода это уже не смешно». «Ань, я не выдержу», — признался совершенно честно. «Будете меня в следующий раз в каком-нибудь борделе искать». «Вот гадости мне говорить обязательно?» — она встала. «Это не я придумала все эти правила. И да, мне тоже трудновато приходится, но я терплю». «Вот вы где!» Дверь распахнулась, и в библиотеку зашёл мой будущий тесть. Он окинул нас цепким взглядом и, не найдя ничего криминального, принялся осматривать комнату. Я же чуть не выругался. Интересно, когда бы я успел, если нам дали пять минут наедине? «Костя, ты проверил что-нибудь, кроме библиотеки?» Не глядя на отца, спросила Анна. «Я всё проверил». Заложив руки за голову, я снова откинулся на подушку. И мне плевать было на то, как на меня смотрит Стоянов. «Кроме библиотеки. Поверхностно осмотрел, но судя по тому, что снежин и ловушек здесь наставили, как картошку насажали, то не факт, что не найдётся чего-нибудь ещё. Так что эту комнату пока не трогайте. Вообще заприте от греха подальше, когда я уйду. Во всех остальных комнатах можете развлекаться». «Мы так, пожалуй, поступим», — кивнул Стоянов, а я на этот раз встал и пошёл к двери. Они вышли следом, и Анна заперла дверь на ключ, который, подумав, протянула мне. «Так будет надёжнее». Я кивнул и забрал его, сунув в карман к другому ключу. Подумав пару секунд, призвал дар и наложил на дверь личную печать. Вот так будет ещё надёжнее. «Где-то в гостиной моя куртка лежит», — сказал я, и тут зазвонил телефон. Я посмотрел на номер и отошёл в сторону, а Анна направилась к гостиной. «Я так понимаю, ты нашёлся?» — сухо спросил Подаров. Но хоть не охренёл, и на том спасибо», — ответил я. «Да, дурак, не предупредил, куда поеду. Телефона просто не слышал. Что-то ещё?» «Я встречался с твоим прадедом. Андрей Никитич очень сложный человек. Но мы смогли договориться по основным моментам. Но он даже слышать не хочет о том, чтобы отдать мне хотя бы для допроса того боевика, которого ты взял живым». «Ты про того извращенца, который нездоровой страстью к Егору воспылал? Какой же он боевик? Так, мелкая шушера на подхвате». Я смотрел, как один из рабочих посмотрел на меня, Его развернула в противоположном направлении. Я что, такой страшный? А вот модельеру Щукину понравился. Это неважно. Обычно таких вот, как он, использовали для связи с кураторами. И как курьеров. Подоров помолчал, а потом добавил. «Мне нужны его контакты, Костя. Очень сильно нужны». «Я не могу ничего обещать». Ко мне шла Анна, неся куртку. «Если Ушаков тебе отказал, то далеко не факт, что меня он вообще слушать будет». «Хотя бы попробуй, я буду тебе должен». Интересный поворот, надо подумать. Подоров такими словами обычно не кидается. Ему явно известно больше, чем говорит, да и не договора хватает. Но вот так он просит впервые. «Куда будет направлен удар, Матвей?» Спросил я, не отрываясь, глядя на Анну, которая остановилась на что-то, указывая рабочему, который изменил направление при виде меня. «Я не знаю, я даже не знаю, когда примерно они постараются что-то предпринять». Поэтому мне нужны контакты того типа. Я могу только предположить, по косвенным признакам и справкам моих аналитиков, что это произойдёт скоро. Не на твою свадьбу это точно. Она, конечно, очень лакомый кусочек, но пробиваться через совместную охрану Императора и Ушаковых себе дороже. Гости даже могут в итоге не узнать, что на них оказывается кто-то нападал. Кроме того, у них нет столько времени. Потому что до осени я их точно выслежу, даже без дополнительных условий». «Я попробую поговорить с Ушаковым, но ничего не обещаю. Специально я с этим вопросом к Андрею Никитичу не пойду, сам понимаешь. Как только представится возможность, тогда и задам вопрос». «Я понимаю, но если сможешь, поторопись». И подров отключился. Подойдя к Анне, я забрал куртку. Послушал про то, как она ругается, нашёл это весьма забавным, но слишком однотипным. Надо бы её подучить парочке крепких словечек, чтобы даже работяг проняло. Они сразу начнут её уважать, они просто подчиняться, как нанимательницы. А пока надо бы ей помочь, чтобы работалось спокойнее. «Что происходит? Он что-то не то делает?» — спросил я, оглядывая слегка побледневшего рабочего с ног до головы. «Похоже, что у нас проблемы с пониманием», — вздохнула Анна. «Потому что, когда я говорю, что не желаю видеть этой дряни, которая у него в руках в моём доме, мои слова словно падают в пустоту». «Что это?» Я подошёл к мужику, не отводя взгляда от его лица. «Вроде и не пацан уже, что ему доспелось нервы Анни потрепать. Она же может разозлиться, и тогда его будем по кускам выносить. Она Ирку чуть по стене не размазала за какую-то ерунду, а уж с обычным работягой церемониться не будет. Я вообще подозреваю, что её сейчас сдерживает только моё присутствие, так что мужику считай, что повезло, что я ещё не ушёл». «Да морилка это! Когда с деревом работаешь, его же протравить надо! Уж объясните своей жене, что без этого никак!» Всё быстро придёт в негодность и виноват, кто будет. Правильно, Петрович. Ведь не докажешь потом, что предупреждал. Рабочий слегка осмелел, видя, что я его внимательно слушаю, а не подвешиваю за ноги. Всё-таки у простых обывателей странное представление о кланах. Скорее всего, Анна Александровна считает, что дело не в самой обработке, а в материале, которым обработка предстоит. Существуют средства более высокого качества. Да, но они стоят. Вас не спрашивают, сколько они стоят. «Вам велено использовать их». Резко оборвал я его. «Выполняйте распоряжение заказчика и постарайтесь сделать так, чтобы мне больше не пришлось вмешиваться по подобным пустякам». «Спасибо». она прижалась ко мне. «Я уже еле сдерживалась, честное слово». «Развлекайся». Я поцеловал её в пахнущую розами макушку и вышел из дома. «Ничего, разберётся сама. Я только могу помешать». Обернувшись, осмотрел его при свете дня. «А мне нравится». «Вытравить последний дух Снежинах отсюда, и очень даже хороший особняк получится. По крайней мере, жить я здесь точно смогу. Вот только мне нужен дворецкий. Подозреваю, Назар Борисович не согласится оставить деда с матерью, и даже паразит его не сманит ко мне. Потому что паразит, он истинный паразит, и прекрасно знает дорогу на кухню, где его всегда покормят вкусной буженинкой. Что касается его теперешнего местоположения, то тут даже гадать не надо». Кот сейчас со своим чёрным плотоядным друганом. И этот факт подтверждало то, что среди огромной кучи пропущенных звонков я не нашёл номера Ира и Марго. Они видят, что кот спокоен, значит, и самим не о чём беспокоиться. А деду надо было своей рыжей подружке позвонить, прежде чем на уши Ушаковых с Подоровым ставить. Видел же у Зелона на спине это пушистое недоразумение. Мог и догадаться. Или он лишний раз не хочет Марго тревожить. Интересно, что же всё-таки произошло между ними? Я доехал до дома, позволил матери себя ощупать, чтобы убедилась, что я жив и здоров. Кивнул деду и пошёл в душ, чтобы смыть с себя, наконец, последствия собственной глупости и неосторожности. Как обычно, подставив спину и плечи горячим тугим струям, я закрыл глаза, чувствуя, как тело наполняется энергией, а пережитый за ночь кошмар отступает на задворки памяти. Да, это всё было и никуда не денется. Теперь у меня другая жизнь. Азелоном зовут единорога, который по каким-то причинам немного привязался ко мне. Фигура в белой маске подплыла ко мне. Так близко они ещё никогда не приближались. Я вгляделся в прорези для глаз, и мне показалось, что они сверкнули голубым огнём, но Безликий тут же отступил, и наваждение пропало. «Вы давно не навещали меня». Я втянул носом в воздух, и снова мне показалось, что в воздухе присутствует очень тонкий аромат, какой бывает у духов. Раньше я этого не замечал, Но раньше безликие и не приближались ко мне настолько близко. «Почему ты приходишь практически всегда, когда я моюсь?» Я посмотрел с вызовом и выпрямился. «Нравлюсь?» «Если скажу, что да, это что-то изменит?» В приглушённом голосе прозвучала насмешка. «Я тогда отвечу, если ты женщина, то нет ничего невозможного». «Наглец!» Голова безликого слегка запрокинулась и послышался тихий смех. «Ты нашёл общий язык с единорогом. Но, Зелон, тебе слух не режет?» «Нет», — продолжал стоять, даже не пытаясь в этот раз хоть как-то прикрыть наготу. «Я знал когда-то парня с таким именем. Он умер. Какая жалость. Его убила любовница. Такое тоже иногда случается. Наверное, он ей не понравился в постели. Печальная история. И очень поучительная». Снова смех. «Сегодня безликие явно в хорошем настроении». «Зачем вы их выращивали?» «Странный вопрос. Зачем люди выращивали лошадей? Чтобы ездить на них?» «Если тебя волнует вопрос о этике, мы никогда не убивали ради этого. Люди во все времена справляются с подобным вполне самостоятельно». «Что мне с ним делать? Я не смогу его содержать. Просто не смогу обеспечить безопасность». «Что бы ты ни говорила, но это не просто лошадь!» «Ты будешь упорно называть меня женщиной?» «Мне так приятнее думать, что я постоянно появляюсь голым не перед мужиком!» Я усмехнулся, а в прорезях маски снова блеснули глаза. «Так что мне делать?» «Ничего. он молод и глуп, но он быстро растёт и учится. Он понимает, что с рыжей ведьмой ему будет лучше, но и к тебе его тянет. Он чувствует родство». И от этого тебе никуда не деться. А ещё он голоден. Чтобы развиваться как следует, ему нужно хотя бы раз вдоволь наесться. Если так случится, что ты сможешь его накормить, не ограничивай его ни в чём. Ты опять говоришь загадками. Так интереснее. Она, а я почти уверен, что это именно она, снова рассмеялась. Ты должен помнить, что, несмотря на эмпатию, разум и тёмную сущность. Зелон — животное, которое не связано моральными терзаниями людей. Он их просто не понимает и никогда не поймёт. Если ты вовремя вспомнишь мои слова, то всё в итоге будет хорошо. Не отлично, но среди всех плохих исходов этот станет лучшим. Это как-то связано с предстоящим нападением, про которое говорил Подоров. Я невольно подался вперёд. И так было сказано слишком много». Она покачала головой. «Очнись!» Я пошатнулся, чуть не поскользнувшись на мокром полу. С трудом удержав равновесие, выключил воду. «Демоновы твари! Теперь гадай, что вы имели в виду!» Выйдя из ванной, я растянулся на кровати. Надо доделать контур страха. Схватив телефон, я набрал номер. «Костя, ты...» «Я в курсе, что охренел. Собирайся, встретимся у Тихона». «Да ты не просто охренел!» В голосе Ушакова послушалось восхищение. «У меня нога всё ещё сломана». «И что, это как-то помешает тебе использовать дар? В общем, я тебя там жду через час». Отключившись, я бросился одеваться. «У меня, кажется, начинается паранойя, но меня это нисколько не смущает. Лучше быть живым параноиком, чем самоуверенным трупом».